Шалун был отдан в модный пансион. Эпиграф. Писано в пансионе в начале 1830 года. Лермонтов из автографа ко второй редакции Демона. 1828 года, сентября 1-го дня, суббота. В правление университетского благородного пансиона. Прибыв господа присутствующие. директор Петр Александрович Курбатов, члены от Совета Ефрем Осипович Мухин, инспектор Михаил Григорьевич Павлов в 12 часов слушали. Статья третья. Прошение ниже писанных особ об определении в университетский благородный пансион детей. 1. Войско Донского подполковника Пантелеймона Номикосова, сына его Константина, 13 лет. Второе. Того ж войска отставного генерал-майора Ивана Андреевича Селиванова, сына его Александра 12 лет. Третье. Строительного отряда путей сообщения майора Павла Гравеева II, родственника его Петра Вяземского 15 лет, сына титулярного советника Александра Вяземского. Четвёртое. Гвардии прапорщика Павла Смирнова сына его Александра 15 лет, пятое, гвардии прапорщицы Елизаветы Арсеньевой, родного внука её Михаила Лермонтова, 13 лет сына капитана Юрия Лермонтова, и шестое, профессора Московского университета, статского советника Христофора Бунга, по препоручению доктора медицины, надворного советника Льва Руаннета, сына его Петра, 13 лет.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 равно и положенные на столовые приборы 144 рубля. Также свидетельство о дворянском их происхождении кое и просят возвратить. Определено. Означенных малолетних Константина Номикосова, Александра Селиванова, Петра Вяземского, Александра Смирнова, Михаила Лермонтова и Петра Руанета, приняв в пансион, включить первых 3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 Сборник 1. Москва, 1941 год. Страницы 633-643. Конец примечания. Так Михаил Лермонтов стал учиться в пансионе, в стенах которого ему суждено было пробыть с 1 сентября 1828 по 16 апреля 1830 года. Здание Московского университетского благородного пансиона. Было широко известно в Первопрестольной. Неспроста находилось оно на главной московской улице Тверской. Особняк, дожив до начала XX века, был снесен перед Первой мировой войной. Ныне на его месте центральный телеграф. Возникновение пансиона неразрывно связано с историей Московского императорского университета. Его и создали в том же году, в 1755 году,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 В нижнем классе грамматики и чистоте штиля, в среднем стихотворства, в высшем оратории. Вторая школа латинская. В ней обучать: в нижнем классе первое основание латинского языка, вокабулы и разговоры, в среднем толковать нетрудных латинских авторов и обучать переводом с латинского на русский и с российского на латинский язык.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 Первое основание и разговоры с вокабулами немецкого и французского языков в двух верхних классах обучать чистоте стиля помянутых языков. Примечание. Васькин. Московский университет на Маховой. Москва, 2004 год. Страница 35. Михаил Осиевич Ломоносов, всю душу свою вложивший в дело создания университета,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 а потом в университетском корпусе на Маховой улице из первой сотни учеников одна половина принадлежала к дворянскому сословию, другая к разночинцам. Учили их за казённый счёт. Многие богатые родители, узнав об учреждении гимназии, открывавшей перед их выпускниками такие широкие возможности, спешили пристроить туда своих чад.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 с двумя призами: книгу и картину Николай Венкстерн, Михаил Лермонтов и Григорий Бесгин, книги Дмитрий Ножин. Примечание. Московские ведомости номер 33, 24 апреля 1829 года. Конец примечания. А во время одного из публичных испытаний Когда Лермонтов демонстрировал свои успехи в науках и искусствах, он исполнил отрывок из скрипичного концерта Маурера. На торжественном акте 29 марта 1830 года Лермонтов был отмечен как первый ученик, выступив с чтением элегии Жуковского "Море". Примечание. Мурьянов. Московский университетский благородный пансион. Лермонтовская энциклопедия.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 тактику, механику и прочее, прочее, я уж не помню, кто читал. Французский язык Бальтус, с которым ученики проделывали разные шалости, подкидывали ему под стул хлопушки и прочее. Примечание. Миклошевский. Михаил Юрьевич Лермонтов в заметках его товарища Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год, страница 144-148.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 Почему он мог считать себя дворянином не знатного происхождения, недостаточного повода и ни малейшего признака к тому не было. В наружности Лермонтова также не было ничего карикатурного. Воспоминание о личностях обыкновенно для нас сливается в каком-либо обстоятельстве. Как теперь смотрю я на милого моего питомца, отличившегося на пансионском акте, кажется, 1829 года.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 Помню, что Миша особенно уважал бывшего при нём француза Жандро, капитана наполеоновской гвардии, человека очень почтенного, умершего в доме Арсеньевой и оплаканного её внуком. Менее ладил он с весьма учёным евреем Леви, заступившим место Жандро, и скоро научился по-английски у нового гувернёра Винсона. который впоследствии жил в доме знаменитого министра просвещения графа Уварова, наконец, и дома, и в университетском пансионе, и в университете, и в юнкерской школе, Ермантов был несомненно между лучшими людьми. Что же значит приписываемая ему честолюбие выбраться в люди? Где привился недуг этот поэту? Неужели в то время, когда он мог сознавать своё высокое призвание,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 И прости достопочтенный пансион. Но не думайте, чтобы я был рад оставить его, потому учение прекратится. Нет, дома я заниматься буду ещё более, нежели там. Примечание. Лермонтов. Письмо Шангирей. Весна 1829 года. Из Москвы в Палеху. Лермонтов. Собрание сочинений в четырёх томах. Ленинград, 1979-1981 годы, том 4-й, 1981 год, страница 360-я. Конец примечания. Поступив в пансион, Лермонтов вошел в число ряда выдающихся его выпускников, среди которых прежде всего надо назвать имена Жуковского, Грибоедова, Тютчева, Огарева, Гнедича, Адоевского, Шивырева, Ермолова, Милютина. Последний из упомянутых нами, Дмитрий Алексеевич Милютин, 1816-1912 годы, учился в одно время с Лермонтовым, поступив в пансион в 1829 году. Он также, как и Лермонтов, был зачислен сразу в четвёртый класс полупансионером. Данейшим он опять же выбрал военную карьеру и воевал на Кавказе, достигнув в итоге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 И выпускала воспитанников с правами на 14, 12 и 10 классы по чину производства. Учебный курс был общеобразовательный, но значительно превышал уровень гимназического. Так в него входили некоторые части высшей математики, аналитическая геометрия, начало дифференциального и интегрального исчисления, механика, естественная история, римское право.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 А в старости пристроенной мною в библиотеке генерального штаба Зиновьев, Победоносцев и Попов и трое иностранцев: француз Фей, немец Метц и англичанин Соважо. Из них менее всех пользовались любовью воспитанников последние двое. Примечание. Милютин из воспоминаний Лермонтов в воспоминаниях современников Москва, 1989 год. Страницы 80, 83. Конец примечания. Упомянутый Милютиным университетский профессор российской словесности Пётр Васильевич Победоносцев, 1771-1843 годы, впоследствии экзаменовал Лермонтова при поступлении в университет, подписав соответствующее донесение о том,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 Естественную историю Лев Александрович Цветаев, римское право, русское же законодательство в 5 классе преподавал Колчугин, а в 6-ом профессор Сандунов, латинскую словесность и римские древности профессор Кубарев, русскую словесность поэт Раич, а в 6-ом классе профессор Михаил Трофимович Качиновский, который читалы курс эстетики. Священник Терновский преподавал как закон Божий, так и греческий язык. Из всех преподавателей наиболее выдавались Перевозчиков, Сандунов, Цветаев и Качановский. Первый отличался своей строгой требовательностью от учеников. Он имел обыкновение каждый год при начале курса в 5 классе в первые же уроки проэкземеновать всех вновь поступивших учеников и сразу отбирать овец от козлещ. Из всего класса обыкновенно лишь весьма немногие попадали в число избранных, то есть таких, которые признавались достаточно подготовленными и способными к продолжению курса математики в высших двух классах, этими только избранными профессор и занимался. Вся же остальная масса составляла брак.